Карта климата. Глава 41. Энергетический поворот. Работающая под эгидой ООН международная группа экспертов по изменению климата Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC публикует свои доклады с 1990 года. Но мобилизация общественного мнения по проблеме изменения климата началась значительно позже. Её движущая сила это отнюдь не доклады учёных, а прямо-таки библейские бедствия, которые достигают глобального масштаба: лесные пожары, засухи, проливные дожди, затопление прибрежных областей, таяние льдов, длительные периоды жаркой погоды. Главными мотивами энергетического поворота считаются тревога о состоянии климата и убежденность в том, что изменения климата спровоцированы вызванной деятельностью человека эмиссии двуокиси углерода и других парниковых газов. Термин широко используется и охватывает очень многое. Вероятно, эти два слова наиболее часто используются в разговорах о будущем энергетике. Но создается впечатление, что мало кто понимает, что они означают. Это энергетика с низким содержанием углерода или глубокая декарбонизация энергетики. или безуглеродная энергетика, или система с полным отсутствием углерода. Нет консенсуса ни по вопросу о скорости осуществления поворота, ни о том, как он будет выглядеть через 20 или 30 лет, ни о том, во сколько он обойдётся, ни о том, как он будет достигнут. Энергетические повороты придуманы не сегодня и развиваются в течение долгого времени. В прошлом движущей силой энергетических поворотов были технический прогресс, развитие экономики, удобство и простота. Движущей силой нынешних энергетических поворотов является политика. Первый энергетический поворот начался с перехода с древесины на каменный уголь. Его начали использовать ещё в 13 веке в Британии, когда из-за роста численности населения и уничтожения лесов запасы древесины оскудели. а ее стоимость постоянно росла. Если кто-то хочет знать точную дату начала первого энергетического поворота, когда каменный уголь стал промышленным топливом, опередив древесину, то это январь 1709 года. Квакер Абрахам Дарби, английский металлург и предприниматель, работая на своей доменной печи в деревушке Коул Брукдейл, понял, как очистить уголь от примесей. В результате получилась версия угля с повышенным содержанием углерода, известная как кокс. Кокс пришёл на замену древесному углю, получаемому из древесины, и стал стандартным топливом для выплавки металлов. Изобретение Дарби позволило снизить стоимость выплавки железа, благодаря чему оно стало намного доступнее для использования в промышленных целях. Итогом стала промышленная революция. Дарби называют пионером, и это справедливо. Он был убеждён в том, что можно найти более эффективные методы производства железа. Кроме того, он выступал против привычного подхода к ведению дел. Есть много людей, которые сомневаются во мне, говорил он с сожалением. Причина совершенного им прорыва это не только его упорство, но и взаимодействие многих факторов, предвосхитивших динамичное развитие сегодняшней энергетики. Начнём с могущества цены. Древесина была дорогая, а каменный уголь дёшёв. Спрос и свободный рынок сбыта послужили стимулом. Политика стала более благоприятной. Была отменена государственная монополия на владение шахтами, а акт о веротерпимости позволил квакерам создавать акционерные компании. В металлургии уже существовала экосистема инноваций и экспериментаторства, но ну и наконец были доступны капиталы. Они поступали от инвесторов-квакеров, которых сегодня можно назвать венчурными инвесторами. Однако, прежде чем изобретение Дарби было одобрено и принято повсеместно, прошло несколько десятков лет. Джеймс Уатт использовал каменный уголь в качестве топлива для своей паровой машины. Начало промышленного производства, которое было в 1776 году. Отметим, что в этом же году произошла американская революция и была опубликована книга Адама Смита Исследование о природе и причинах богатства народов, став решающим моментом промышленной революции. Но, как отмечает учёный Вацлав Смил, даже с ростом использования станков, XIX век не был веком применения угля в качестве топлива. В этом смысле он был веком древесины, древесного угля и отходов сельскохозяйственных культур. Лишь после 1900 года каменный уголь стал удовлетворять половину мирового спроса на энергоресурсы и постепенно превратился в доминирующий источник энергии. Нефть на северо-востоке Пенсильвании нашли в 1859 году. Но только по прошествии более 100 лет, в середине 60-х годов, нефть заменила уголь, став источником энергии номер 1. Но даже это не стало концом эры угля. Его потребление продолжает расти, особенно в Китае и Индии. Что касается природного газа, то с 2000 года его потребление увеличилось на 60%, а его доля в мировом энергетическом балансе продолжает расти. Базой, которая лежит в основе глобальной дискуссии об изменениях климата, стали доклады международной группы экспертов по изменению климата Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. работающий под эгидой ООН. Эта независимая группа учёных и исследователей издаёт периодические доклады о состоянии окружающей среды, причём в каждом последующем тревога только усиливается. В первом докладе, опубликованном в 1990 году, говорилось, что земля нагревается и что потепление вполне согласуется с прогнозами модели климата. Что касается в основном возникшего в результате деятельности человека парникового эффекта, но изменения, говорилось в докладе, вполне согласуются с естественной изменчивостью климата. В 2007 году в четвёртом докладе учёные были намного более категоричными. Весьма вероятно, что человечество несёт ответственность за изменение климата. При этом сам доклад был вовсе не так категоричен, как его краткая выжимка для политиков. принимающих решения. Сохраняется неопределённость в вопросе о том, как облака могут реагировать на глобальные изменения климата, говорилось в нём. В том же году Нобелевская премия мира была присуждена Эло Гору, вице-президенту Соединённых Штатов, который стал рьяным борцом за защиту климата и заявил, что мир стоит перед лицом опасности планетарного масштаба. Вместе с Гором премией была удостоена и IPCC. Группу представлял Раджендра Почаури, бывший её председателем в течение 13 лет. Вскоре после этого он заявил на конференции Sierra Week в Хьюстоне, что предупреждение IPCC не основывается на теориях и предположениях. Оно основывается на анализе актуальных данных, которые настолько широкие и всеобъемлющие, что не оставляют места для сомнений. Позже он назовёт защиту планеты Земля своей религией. Пятый доклад IPCC, опубликованный в 2014 году, оказался самым недвусмысленным. Влияние человека на климат очевидно, и эмиссия парниковых газов самая высокая в истории. Последние изменения климата оказывают широкое влияние на человеческую и природную экосистему. Потепление климата несомненно, и многие установленные изменения, произошедшие с 50-х годов, беспрецедентный для многих тысяч лет. Некоторые поднимали вопросы о разных аспектах доклада: несоответствия между несколькими десятками разных моделей, исследований о частоте ураганов и скорости повышения уровня океана, понимание обратной связи и недооценки естественной изменчивости. Но эти люди составляли явное меньшинство. Доклад IPCC 2014 года заложил фундамент того, что развернулось в Париже через год. Это событие придало новый импульс энергетическому повороту и превратило его в глобальную тему. Энергетический поворот принял новый смысл и стал важнейшей мировой темой с момента проведения Парижской конференции по климату COP21, которая прошла в парижском пригороде Ле-Бурже в конце ноября 2015 года. Всего двумя неделями ранее террористы ИГИЛ совершили в городе несколько терактов, в результате которых 130 человек погибли и несколько сотен были ранены. Поэтому, когда во французской столице собралось 50 тысяч человек, чтобы обсудить политику в области климата, были приняты жесточайшие меры безопасности. Организаторы были решительно настроены сделать все, чтобы на этой встрече были приняты важные решения — И она не стала повторением прошлой хаотической конференции в Копенгагене COP20, состоявшейся за 6 годами ранее. Занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон назвала её худшей встречей, в которой она принимала участие с момента заседания ученического совета в 8 классе. Формула, позволяющая избежать второго Копенгагена, была согласована в 2014 году в Пекине. Соединённые Штаты и Китай, на долю которых приходится более 1/3 всех выбросов парниковых газов в мире, до тех пор являлись противниками по проблеме климата. Китай и другие развивающиеся страны спрашивали, почему они должны платить за все выбросы, которые развитые страны выпустили в атмосферу за предшествующее столетие, ограничивая при этом использование энергии и сдерживая собственное развитие. Но в ноябре 2014 года, выступая в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь, Барак Обама и Си Цзиньпин объявили о совместных обязательствах, согласно которым две страны примут существенные усилия по борьбе с изменениями климата. Но график выполнения обязательств у каждой страны был свой. Обама пообещал, что Соединённые Штаты сократят выбросы CO2 на 25% к 2025 году по сравнению с 2005 годом, увеличив долю природного газа в общем объёме вырабатываемой электроэнергии. Выбросы двуокиси углерода в Китае будут продолжать расти, достигнув пика только к 2030 году. Но достигнутое соглашение стало хорошим фундаментом для успеха Парижской конференции. Конференция началась 30 ноября 2015 года. В общей сложности в Париже присутствовали представители 195 государств и Европейского союза, к которым в разное время присоединялись 150 глав государств и правительств. После завершения основной части в течение двух недель продолжались ожесточённые дискуссии и споры. Около 19.00 12 декабря После более чем полутора часовой непонятной задержки, из-за которой нервы у аудитории были напряжены до предела, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус поднялся на трибуну, чтобы заявить о том, что окончательное соглашение достигнуто. Зал взорвался от радостных криков, громоподобных аплодисментов, оваций, свиста, объятий и даже плача. Генеральный секретарь ООН назвал этот момент поистине историческим. он добавил, что план Б отсутствует. Принятый документ представлял собой не договор, а некое соглашение о принятии мер с целью недопущения повышения температуры на 2 градуса выше доиндустриального уровня. Выражалась надежда, что удастся добиться роста температуры не более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Каждая страна разработает свой собственный национально определяемый вклад в ограничение выбросов парниковых газов. учитывающее её благосостояние, законодательство, нормы, желания и настроения в обществе. Документ не является обязательным для исполнения, а скорее добровольным. Его необязательность была очень важна для Барака Обамы. Дело в том, что если бы документ пришлось представлять в Сенат, то он никогда не набрал бы 60 голосов, необходимых для ратификации. Не являясь обязательными, эти национально определяемые вклады имели силу декларации. приведение их в исполнение могло происходить на основе общего согласованного решения. Развитые страны обещали ежегодно выделять развивающимся странам 100 миллиардов долларов в качестве помощи в достижении поставленных целей. Не допускайте ошибок, сказал Обама. Это даёт наилучший из возможных шансов спасти единственную планету, которая у нас есть. Соглашение вступило в силу через год после конференции 4 ноября 2016 года. Однако события развивались таким образом, что всего через 5 дней Дональд Трамп был избран президентом Соединённых Штатов. Он расценивал соглашение совершенно по-другому. "Оно, заявил Трамп, даёт иностранным бюрократам возможность контролировать, сколько энергии мы используем для нашей страны, в нашей стране". Трамп назвал изменение климата китайским трюком. Весной 2017 года американский президент объявил в Твиттере, что он начинает процедуру выхода Соединённых Штатов из соглашения. Вне зависимости от объявления Трампа о выходе из соглашения, который в любом случае в соответствии с условиями последнего займёт не менее 3 лет, Париж изменил глобальную повестку. По большей части время для обсуждения модели климата и неопределённых последствий его изменений Повышение уровня моря, рост и мощь ураганов прошло. Теперь, когда речь заходит о климате, то мы говорим о двух отдельных политических эпохах: до Парижа и после Парижа. В то время как степень уверенности росла с каждой новой итерацией IPCC, базовый аргумент ему соответствовал. Вот как работает логика, использующая средние годовые значения за 2009-2018 годы. В среднем около 210 гигатонн двуокиси углерода ежегодно выделяется в атмосферу в результате таких процессов, как гниение растений и дыхание людей. 9,5 гигатонн CO2 выделяется в результате использования ископаемых видов топлива и ещё 1,5 гигатонны в результате землепользования. В сумме это составляет 221 гигатонну. Но в ходе природного ежегодного цикла Другими словами, растительностью и океаном улавливается всего 215 гигатонн 700 млн тонн CO2. В итоге в атмосфере остаётся 4 гигатонны 900 млн тонн CO2. Имеется в виду также фактор бюджетного дисбаланса. Оставшиеся в атмосфере 4 гигатонны 900 млн тонн составляет всего 2,2% от улавливаемого в результате действия природных факторов CO2. Если взять любой отдельный год, то это количество кажется мизерным. Но с годами двуокись углерода накапливается и встраивается в атмосферу Земли. Наиболее распространённым проникающим газом является водяной пар. Кроме того, часто встречаются закись азота и метан. Некоторые из этих газов рассеиваются в течение 10 лет, другие существуют намного дольше. Некоторые значительно активнее по сравнению с CO2. Эти парниковые газы стали неким щитом, глобальной теплицей, сохраняющей внутри себя большую часть солнечного тепла, которое в противном случае ушло бы обратно в космос. В результате мы наблюдаем более сильное потепление на Земле. Известный также как парниковый эффект. По мере того, как консенсус укреплялся, опасения и накал страстей росли. Срочность принятия безотлагательных мер подпитывалась страхом относительно того, что точка невозврата приближается, и это в свою очередь приведёт к необратимым изменениям климата. Страхи нашли отражение в лексиконе. Глобальное потепление открыло дорогу к изменениям климата, затем к климатическому кризису и наконец к чрезвычайной климатической ситуации. Шведский активист Грета Тунберг Подняла срочность решения проблемы на ещё более высокий уровень, выступив на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. Вспомнив о великом вымирании, когда 66 миллионов лет назад на Земле вымерли почти все животные и растения, считается, что это произошло в результате падения астероида. Она предупредила о новом массовом вымирании, которое произойдёт, если проблема климата не будет решена максимально быстро. Вскоре после этого в статье с автором которой являлась Грета Тунберг она подчеркнула, колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения породили и подпитывали климатический кризис. И добавила, нам нужно разгромить их всех. Финансы и инвестиции в энергетику стали новой ареной борьбы в сфере климата. Первым это отметил в 2015 году Марк Карни, который тогда занимал пост управляющего Банком Англии. За несколько недель до конференции в Париже Карни выступил с речью в авторитетной страховой компании «Лойтс оф Лондон». «Климат», — сказал он, — «стал определяющим фактором финансовой стабильности» и создал системный риск для мировой финансовой системы, которая на языке Центрального банка возвращается к глобальному финансовому кризису 2008 года. Он предупредил, что инвесторы и страховщики сталкиваются с нарастающим риском того, что они не могут что резервы газа и нефти добывающих компаний останутся в земле, не будут использоваться, сказал он, так как не смогут выйти на рынок из-за исчезновения спроса, или, как выразился Карне, будут в буквальном смысле несгораемыми в течение 30 лет из-за следования политике, направленной на достижение 2-градусного мира. 2-градусный мир недопущение повышения температуры на 2 градуса по Цельсию. Это будет означать, что стоимость компаний резко сократится. По его словам, они могут просто лишиться стоимости. В свою очередь, инвесторы, владеющие акциями, также лишатся своих денег. Карни призвал к масштабному перераспределению инвестиций от компаний, занимающихся традиционной энергетикой, с целью финансирования декарбонизации экономики. Некоторые на это возражали, указывая, что инвесторы оценивают газовые и нефтяные запасы компаний не в 30 лет, а всего лишь в 10. При любых обстоятельствах значительная часть мировых запасов нефти и газа принадлежит национальным правительствам, а не держателям акций в Великобритании или Соединённых Штатах. Именно поэтому Совет по финансовой стабильности, куда входят центральные банки, сосредоточился на раскрытии финансовой информации, связанной с климатом. потребовав от компаний раскрыть, насколько их инвестиции и стратегии соответствуют политике 2° мира. Центральные банки, банки стран большой двадцатки, пенсионные фонды и другие инвесторы сегодня заставляют энергетические компании объяснять, как будут развиваться их стратегии и рентабельность в соответствии с условиями Парижского соглашения 2015 года. В своем ежегодном письме президентом компании за 2020 год глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock Ларри Финг заявил, что изменение климата стало определяющим фактором для долгосрочных перспектив компаний и что в ближайшем будущем и раньше, чем большинство думает, произойдет значительное перераспределение капиталов. Компания BlackRock, сказал он, поставит экологичность и устойчивое развитие в основу своего подхода к инвестициям и потребует от компаний раскрыть риски, связанные с климатом. Когда говорит BlackRock, компании, управляют активами в 7,5 триллионов долларов, компании слушают. Одним из примеров перераспределения капитала является рост доходов по зелёным облигациям. Они обеспечивают финансирование инфраструктуры, связанной с использованием возобновляемых источников энергии. Стоимость зелёных облигаций выросла с 50 млрд долларов в 2015 году до 257 млрд долларов в 2019 году. Набирает темп деинвестиции, движение, цель которого заставить инвесторов продать свои акции в энергетических компаниях, а банк перестать кредитовать их. Есть те, не согласные с этим движением. Основатель Microsoft Билл Гейтс, вкладывающий миллиарды долларов в поиски технологий низкоуглеродной энергетики, сказал: "На сегодня девестиция скорее всего привела к нулевому снижению выбросов. Потребительский спрос по-прежнему нужно удовлетворять. Пока мы не видим убедительных путей вынудить людей во всём мире отправить в утиль 1 млрд 400 млн автомобилей, работающих на бензине, Кроме того, людям по-прежнему нужно обогревать свои жилища или пользоваться кондиционерами воздуха. Есть и другие аспекты. Например, дивиденды от компаний BP и Shell обеспечивают финансирование 20% пенсий в Великобритании. Одной из самых знаменитых традиций в американском футболе является игра матч команд Йельского и Гарвардского университетов, неизменно проводящаяся с 1875 года. В матче в ноябре 2019 года во время перерыва сотни студентов обоих университетов перенесли борьбу против изменения климата на поле. Они выбежали на него, задержав начало второго тайма. Таким образом, студенты выразили отношение к деятельности инвестиционных отделов Йеля и Гарварда, которые они хотели заставить изъять инвестиции. Один из студентов заявил: Жизнь в Йеле не может идти как обычно до тех пор, пока он не заберёт свои инвестиции. Их ярость прежде всего была направлена на легендарную главу инвестиционного фонда Йельского университета Дэвида Свенсона. Получаемые благодаря Свенсону экстраординарные инвестиционные доходы помогали наряду с другими вещами финансировать учёбу большого числа студентов. Если мы сегодня прекратим производство ископаемых видов топлива, мы все умрём. сказал Свенсон недавно. У нас не будет еды, у нас не будет транспорта, у нас не будет кондиционирования воздуха, у нас не будет одежды. Он сказал также: основная проблема это потребление, и все мы являемся потребителями. Президент другого крупного американского университета был удивлён, когда ему сказали, что финансовые потери от деинвестиций в области энергетики будут больше, чем весь бюджет университета, предназначенный для выплат студенческих стипендий. Давление оказывается в разных формах. Ежегодные собрания акционеров банков и энергетических компаний прерываются активистами, спускающимися на верёвках с потолка. Противники углеводородов наращивают усилия как физически, так и в судах по блокированию строительства трубопроводов и других проектов. Стратегия демонизации нефтяных и газовых компаний по примеру компаний производителей табачных изделий, выработанная на встрече в Лахое, штат Калифорния в 2012 году, наращивает обороты. Разница, естественно, заключается в том, что курение это вредная привычка, а нефть и газ одна из основ современной цивилизации. В последующие годы эта стратегия была реализована в соответствии с духом встречи в Лахое. Британская газета Guardian объявила, что как участница кампании против изменений климата, она больше не будет принимать для публикации рекламу от нефте- и газодобывающих компаний. Тем не менее, добавила газета, несмотря на то, что она хотела бы поддержать требования движения Greenpeace и других читателей, а также отказаться от рекламы автопроизводителей и туроператоров, если она совершит такой шаг, это будет для неё жестоким финансовым ударом. который вынудит уволить большинство журналистов. Но газета обещает больше не использовать в разделе новостей термин климатический кризис. Вместо него всегда будет использоваться словосочетание чрезвычайная ситуация в области климата. Сегодня борьба с изменениями климата превратилась в широкое социальное движение, не только привлекающее людей с точки зрения политики и бизнес-решений, но и всё больше проникающее в их личную жизнь. апеллирующая к их чувству личной ответственности. Некоторые стали веганами, чтобы отказаться от мяса и молочных продуктов, получаемых от коров, производящих метан. Помните движение «Флайт Шейминг» — «Стыд от того, что ты летаешь самолетами», возникшее в Скандинавии, и заголовок «Нью-Йорк Таймс», вопрошающий, насколько виноватыми вы должны чувствовать себя в полете. Это личное отношение стало настолько важным, что один из ведущих американских телеканалов приглашает тех, кто глубоко озабочен будущим планеты, зайти на страничку откровений на своём сайте, чтобы поделиться тем, как они потерпели неудачу в предупреждении изменений климата.